86. У него были другие планы. Лежа в постели, он слушал шум дождя. Серый шелест словно говорил ему «Чато, чато, просыпайся, вставай и иди помокни». И он, наверное, чтобы оттянуть тот миг, когда придется на себе испытать все прелести нынешней погоды, или из облеклого света, который пробивался сквозь шторы и дурманил его ленью, наливая веки свинцовой тяжестью, или потому что была отменена встреча с клиентом из Биосайна, и в конторе ему после обеда делать было особенно нечего, но Чато протянулся, ест тут дольше обычного». Что это значило? Что он проспал целый час без сновидений и тревог, хотя обычно ему было достаточно 20-30 минут. Чато сидел на краю кровати, и его одолевало желание закурить. Но нет, с этим покончено, хотя соблазн время от времени появлялся. Сто четырнадцать дней назад он выкурил последнюю сигарету, Дни он считал, и это давало повод с каждым новым днем все больше гордиться собой. Среди его родичей было несколько случаев рака легких и рака желудка. Среди родни Беттори тоже, и в поселке тоже, и он не хотел для себя такой судьбы. У него были другие планы. Он обулся. «Так, и чем теперь заняться?» Совершенно лишний вопрос для человека, который будь он холостым, пожалуй, и жить бы перебрался к себе в контору. Кроме того, на фирме совсем нужен глаз да глаз. Нельзя полагаться на служащих, нельзя оставлять их без пригляда. А если кто позвонит по телефону, что тогда? Чатов вдруг заторопился. Заторопился, Нет, скорее почувствовал угрызение совести из-за того, что больше часу отдал отдыху в ущерб работе. Он постарался получше расправить покрывало, чтобы вечером не слушать ворчание жены. В гостиной на столе так и лежала газета, раскрытая на странице с кроссвордом. Рядом очки для чтения. Если бы он проспал меньше, мог бы попытаться решить кроссворд до конца». «Чертов Филиппинский остров». Четыре буквы, который попадался ему и раньше, но он никогда не мог сразу вспомнить его название. «Фрукт», распространенный в Пиренейских долинах. А черт его знает. Беттори сидела на диване, сложив руки на груди. Она устала, приоткрыла глаза, услышав шаги мужа. «Который час?» «Скоро четыре». «Ты что там?» «Прирос к кровати!» На кухне его ждало разочарование. Кофе не было, только холодные остатки в кофейнике после завтрака. Чат уругнулся сквозь зубы. Беттори, которая вроде и спит, а вроде и нет, потому что никогда даже ночью не засыпает до конца, его услышала. «Сейчас сварю!» Он знает себя. Ему хотелось, чтобы кофе был, как всегда, уже готов, чтобы не ждать, а сразу же умчаться на работу. Не без легкого раздражения в голосе он сказал, что ему некогда. «Мне и того, что есть, хватит!» И он выпил черную жидкость прямо из кофейника. Беттори продолжала дремать на диване. От горькой кофейной бурды чато поморщился – Потом, снова ругнувшись, шагнул через порог и даже не подошел к битторе, да и она тоже не вышла в прихожую. Простился он с женой отнюдь не сухо, но коротко. «До ужина!» — Бетторе тряхнула головой, словно отвечая ему тем же. «Я до смерти хочу спать, поэтому мне не хочется ничего говорить, так что хватит с тебя и моего кивка» и снова закрыла глаза. Оказавшись на лестнице, Чатов включил свет. Вязкая предвечерняя серость проникала повсюду, разъедала краски, сгущала тени. Он спустился вниз и заглянул в почтовый ящик, хотя и не надеялся найти там письмо. «Почтальон-то приходит только утром». Иногда им совали в ящик всякую дрянь или записки с оскорблениями и угрозами. Но уже около двух месяцев ничего такого не случалось. В этом смысле их вроде бы оставили в покое. Зато несколько дней назад на стене музыкальной эстрады появилось его имя, написанное в центре мишени. Одна соседка шепотом сообщила об этом Битторе. «Зачем сообщила?» А иначе Беттори и Чато ничего бы не узнали, поскольку на площадь ни он, ни она уже давно не ходили. Короче, шутка-то скверная. Ведь одно дело, когда тебе по-всякому вредят или тебя оскорбляют, и совсем другое, когда жители твоего же поселка, ну хорошо, некоторые жители, требуют тебя прикончить. Чато вышел из подъезда. Вернее, не до конца вышел, только сделал шаг через порог, потом сразу дернулся назад. Дождь и серость. Машины мимо не проезжали, вернее, была одна, какой-то пикап, и он удалялся, катясь под горку. На улице не было обычных в такой час прохожих. Да какие тут прохожие, дождь льет, как из ведра». Чато стоял у двери под навесом, и ему хотелось вернуться за зонтом. Да бог с ним, с зонтом! Жена спит. И вообще отсюда до гаража рукой подать. Чато собирался с духом, чтобы бегом кинуться туда, но прежде бросил беспокойный взгляд на небо, хотя не было никакой надежды, что дождь утихнет. А вот и растяжка во всю ширину улицы — Одним концом привязанное к его балкону, другим к фонарю. Прессуак Колера амнистия ОСОА». «Заключенных на улицу. Всеобщая амнистия». «Басовский». Время от времени их вешают. И не всегда они содержат политические лозунги. Бывают и такие, что связаны с местными праздниками. Несколько лет назад у него попросили разрешения. Он позволил, хотя и без особой охоты, но понятно, что лучше не ссориться с жителями поселка, и особенно с молодыми ребятами. Так и получилось, что время от времени кто-то приходит с лестницами и привязывает растяжку к перилам его балкона. И почему им приглянулся именно их балкон, а не вон тот или вон тот? а все из-за фонаря, который стоит как раз напротив. В тот день, когда ему носовали в почтовый ящик всякой дряни, он поднялся к себе домой в страшном бешенстве. Беттори, услышав, как он ругается, и, увидев его с ножом в руке, спросила, куда это он собрался. — Пойду обрежу веревку от растяжки. Она встала у него на пути. — Ничего ты не обрежешь. «Отойди, Битори, Я как в огне горю!» «Вот и поостынь! Хватит с нас и тех проблем, которые уже есть!» Беттори не двинулась с места. И Чато, хотя ругался последними словами и со злобой швырнул берет об стенку, вынужден был смириться с тем, что к его балкону иногда привязывают растяжку. «Теперь...» Совсем как когда-то в детстве он пропел «Бат-би-иру!» «Один, два, три!» «Баскский!» И кинулся в сторону гаража. Побежал? Да, поначалу побежал, но потом снизил скорость. На самом деле он не шел и не бежал. Ему с одной стороны не хотелось сильно промокнуть, с другой он боялся поскользнуться на мокром асфальте. Чадо двигался легкой рысцой, как и положено немолодому толстозадому мужчине. Через дюжину метров он уже и рысцу сменил на шаг. В конце концов, в конторе у него есть одежда на смену. «И откуда оно все льет и льет? Мать твою, Ростак и Розедок! Как будто тучи только и ждали, чтобы всю свою воду сразу вылить непременно на него». По краю тротуара уже бежал ручей. Еще не пробило четырех, оказалось, будто на поселок опускается ночь. Но в такой час еще не включают уличное освещение. Рано. Между двумя машинами, припаркованными у противоположного тротуара, появилась фигура молодого человека. Из-за опущенного на лицо капюшона Чато не увидел его глаз». Парень направлялся в его сторону, но не прямо к нему. Кто это? Лет двадцать с небольшим. Небось, кто-то из местных. Стараясь защитить лицо от дождя, тот низко опустил голову. Одним прыжком заскочил на тротуар за спиной Чато, которому оставалось совсем немного, чтобы дойти до угла. И тут у него за спиной раздался выстрел. И потом второй — и еще один, и еще один».